Набожные и почетные женщины Священное Писание божественно чуждо страстных интонаций, поэтому оно чуждо иронии и сарказма. Отсутствие душевности и эмоциональности придает особенную силу нравственному суду над злом. Глава 13 говорит без всякой иронии о набожных и почетных женщинах, выявляя лишь протокольную правду. Эти набожные и почетные женщины вместе с первыми в городе людьми воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Типичный образец встречи мира, лежащего возле с истиной Божией. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет» потому что дела их были злы. Всякие, делающие худые дела, ненавидят свет и не идет к свету. В страшный суд — есть все та же любовь, но она есть и правда. Любовь-правда светит в мире и светом своим уже сейчас распределяет людей по правую и по левую сторону от себя. Есть души-овцы — уже сейчас послушные любви, а есть козлы, уже сейчас ее бодающие. Свет Христов спасает и судит одновременно. Все это начинается уже на земле в кратком отрезке земного времени. Неповторимая земная жизнь — испытание метафизического существа человека. Будущий суд есть лишь печать на том письме, которое написал человек во время своей земной жизни — От того так велика цена всякой минуты земной. Ценность ее не в созерцании, только начатков будущей гармонии, не в предкушении, только будущего блаженства, но великая ценность этой исполненной печали земной жизни в возможности всецелого обращения к жизни вечной. Ужас земного существования в возможности не откликнуться на зов Божий оттолкнуться от вечной жизни, возненавидеть, распять на своем пути этот зов, как Христа, оттолкнуться от света, несомого учениками. Ужас этой жизни в возможности вот чего. Они же, отряжши на них прах от ног своих, пошли в иконию. Этот легкий прах, взметаемый от ног посланных Богом людей, прах отряхаемый не принятый даже на подошву апостольских сандалий, какое это невероятное свидетельство о душе человека, о доме, о городе, о народе. Если этот грех не омоется водою глубокого раскаяния и обращения к Христу, как будет он свидетельствовать о предании и распятии истины Христовой в душе, в доме, в стране? «Истинно, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели Граду тому. Граду, стране, душе, на которой осело это легкое облачко пыли, отресенной с ног апостолов». У города Содома не нашлось ничего, кроме тусклой совести человеческой, мерцавшей в лоте, в Антиохии Песидийской а ныне почти во всех городах мира было Слово Божие. Если совесть Лота можно было с пытаться испачкать и нарушить, то Слово Божие можно только изгнать. На это именно и решились первые люди в Антиохии Песидейской. Нередко на это же самое решаются именно первые люди в городе, обществе и народе. Конечно, о них это было сказано, что многие же будут первые последними и последние первыми. Набожные и почетные женщины в истории не всегда оказывают поддержку истине.